Глава 21 Дэнни поднимается по ступеням. Джалберт протягивает ему руку. Дэнни колеблется, но пожимает ее. Рука такая же сухая и жаркая. Спасибо, что пришли, Дэнни. Давайте зайдем внутрь и разберемся с этим делом. Согласны? Дежурный офицер только что принес свежий кофе. Не сразу. Жалберт хмурится. Еще только без пяти десять. — поясняет Дэнни. — Я кое-кого жду. — Да? — Адвоката. Джалберт поднимает брови. — Как правило, к адвокату обращаются виновные люди. — Или умные. На это Джалберт ничего не отвечает. Эдгар Булл появляется ровно в 10. Он приезжает на огромном мотоцикле «Хонда Goldwing. Мотор работает так тихо, что Дэнни улавливает приятную для уха мелодию «Take it on the run» группы Рео Спидвэгон, играющую по радио на приборной панели. был останавливается, ставит мотоцикл на подножку и спешивается. Дэнни он сразу же понравился. Отчасти из-за огромного мотоцикла, отчасти из-за того, что он средних лет одет в рубашку Пола, не скрывающую его мужские сиськи, и большие старые шорты цвета хаки, свисающие до колен. Дэнни никогда не видел адвоката по недвижимости, столь непохожего на адвоката. «Я так понимаю, вы Дэннил Кефлин». Говорит Бол, протягивая пухлую руку. Это я, отвечает Дэнни, пожимая руку в ответ. Спасибо, что приехали. Бол переключает внимание на мужчину в черном пиджаке. Я Эдди Бол, адвокат. А вы, сэр? Инспектор Франклин Жалберт, Канзасское бюро расследований. Он смотрит на почти пустынную главную улицу Маниту, будто бы не замечая протянутой руки Бола. Давайте пройдем внутрь. У нас есть вопросы к Дэнни. «Вы идите», — говорит Бул, — «а мы скоро к вам присоединимся. Я бы хотел поговорить наедине со своим клиентом». Джалберт хмурится. «Мы не можем сидеть там целый день. Я бы хотел покончить с этим, и уверен, да и не тоже». «Конечно. Но дело серьезное», — по-прежнему любезно отвечает Бул. «Если на это уйдет весь день, значит, так тому и быть. Я имею право поговорить со своим клиентом до начала допроса» если вы работаете в кбр вы это знаете будьте признательны инспектор что я согласен сделать это прямо здесь на ступеньках полицейского участка вместо того чтобы вести моего клиента в свой кабинет на заднем сиденье моего коня пять минут говорит Джалберт. затем обращается к дэни вы делаете только хуже для себя дружище о прошу вас так же любезно говорит бол избавьте нас от этой песни Джалберта на мгновение обнажает в улыбке свои зубы обрубки. «Вот так он всегда выглядит внутри себя», — думает Дэнни. Когда Джалберт уходит, бол говорит. «А он-то еще бестия, да?» Дэнни не знает такого слова, и на секунду ему кажется, будто бол сказал, что Джалберт бесится. «Ну, что-то вроде того. По правде говоря, он меня пугает. По большей части из-за своей уверенности, что я убил ту девушку, но я ее не убивал». Бол поднимает руку. — Стоп. Никаких предварительных заявлений. Я назвал вас своим клиентом, но вы им не являетесь, по крайней мере, на данный момент. Мой гонорар за сегодняшнюю встречу — четыреста долларов. Я бы согласился и на две сотни, поскольку забыл большую часть того, что знал об уголовном праве. Но сегодня субботнее утро, и я бы предпочел наслаждаться гольфом. Вас устраивает такая сумма? — Да, но у меня нет с собой чековой книжки. «У вас есть доллар?» «Да». «Сойдет в качестве аванса». «Раскошеливайтесь». И когда Дэнни отдает доллар, бол говорит. «Теперь вы мой клиент. Расскажите мне в точности, что произошло и почему инспектор Джалберт имеет на вас зуб. А он явно имеет. Не добавляйте ничего лишнего. И не упускайте ничего такого, что позже может обернуться против вас». Дэнни рассказывает адвокату о своем сне о том, как поехал в Ганнелл, где нашел заправку Тексаку. Рассказывает о собаке, о руке и мусорном баке. Все это кажется безумием, но Дэнни не краснеет до тех пор, пока не рассказывает Бол о своем опрометчивом анонимном звонке. «На мой взгляд, дело клонится в вашу пользу», — говорит Бул. «Вы не знали, что делать, и желание сохранить анонимность, учитывая, как вы получили информацию, вполне объяснимо» я должен был подойти к этому более основательно говорит дэни я предположил ну вы знаете как говорят да да выставлять дураком себя и меня старая добрая поговорка дэнил у вас когда нибудь был опыт экстрасенсорного характера нет подумайте хорошенько нам бы определенно не помешало если бы до этого нет это единственный раз Бол вздыхает раскачиваясь взад вперед На нем мотоциклетные ботинки и компрессионные носки до колен, а также безразмерные шорты, которые кажутся Дэнни забавными. Ладно, произносит адвокат, что есть, то есть. Еще одна старая добрая поговорка. Выходит Элла Дэвис. Дэнни, если вы не хотите ехать два часа в Грейт бэнд и отвечать на наши вопросы там, давайте уже проведем наше выездное шоу. Бол улыбается ей. А вы. «Инспектор Дэвис, КБР. И я теряю терпение. Фрэнк тоже». «Нам бы этого не хотелось, правда?» — говорит Булл. «И поскольку ваше драгоценное время — это также драгоценное время моего клиента, я уверен, что Дэниел с радостью поможет вам в вашем расследовании, чтобы как можно скорее вернуться к своим субботним делам».